Глава пятнадцатая. Рашми потил. Корабль быстро и без проволочек пристыковался к платформе. Еще до этого, собрав все свои вещи в сумке, космические туристы, или же, как умно и занудно заявил Генрих, члены первой земной дипломатической миссии, нетерпеливо выстроились у шлюза. Когда корабль раскрыл проем в стене, у Рашми язык не поворачивался назвать это дверью, Помещение залил мягкий теплый свет. Вытягивать язык трап не пришлось, пол здесь оказался на уровне входа, и наоборот от него к кораблю протянулся коридор с ограждением, мягко прилипнув к корпусу прямо под их ногами. — Прошу, идите за мной! — улыбнулся им Волси и вышел из корабля. — Если что-то покажется интересным, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Рашми робко вышла сразу следом за ним, потянув за руку Айка, несущего обе их сумки, словно рыцарь. Выйдя на свет, она замерла. Перед тем, как корабль причалил, ее мозг рисовал картинки футуристических космопортов, просторных длинных коридоров с бегущими дорожками, стартовых площадок, залов ожидания, суеты и кучи людей с багажом. Она не могла представить ничего, кроме гигантского сверхразвитого аэропорта из ее земного прошлого. Но все оказалось не так. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась огромная зеленая равнина с дорожками из странного то ли металла, то ли пластика, в окружении газонов и растений разных причудливых форм и цветов. Сотни кораблей, маленьких, огромных и чудовищных, стояли промеж высоких деревьев, но терялись в зелени, будучи удаленными на глаз примерно на полкилометра друг от друга. Над ними вверху располагался переливающийся купол, как на Марсе, а за полем виднелась какая-то металлическая структура с проемами-отверстиями для кораблей. Местное белое солнце — Гамейса — Сверкало через проемы, на теплый свет шел не от него, а от огромных ламп на металлическом потолке. Словно тысячи маленьких солнц, лампы создавали на платформе ощущение летнего дня. Шелестя листвой, дул слабый теплый ветерок, и, казалось, слышалось пение птиц. Рашми поняла, что уже минут пять стоит, раскрыв рот, и, прижавшись к кайку, оглянулась, посмотреть, кому это там ланге бормочет что-то на немецком. Она прыснула от смеха. Генрих, с горящими глазами, из которых, казалось, вот-вот и полетят искры, прыгал позади нее и снимал на камеру все, что бросалось в глаза, комментируя на родном языке, наверняка даже этого не замечая. Великий социопсихолог так походил на сумасшедшего туриста, что его слова о дипломатической миссии воспринимались не иначе, как со смехом. «Раш». — шепнула Джесс, стоящая рядом, и аккуратно указала пальцем на дорожку. По ней чин нашли около пятнадцати человек, и ни один из них не был из Кеншо. Они оказались на голову выше, чем все присутствующие, даже выше Айка. Ноги непропорционально длинные, руки тоже, лоб маленький, волосяной покров отсутствовал, а уши были маленькие, но оттопыренные и острые, как у эльфов. Нос плоский, а глаза большие, раза в полтора больше, чем у землян, со зрачками ярко-голубого цвета. Они были одеты в какую-то разномастную одежду, в которой с трудом выделялась обувь, будто ботинки соединялись со штанами. Часть была, видимо, мужчинами, те, что с более широкими плечами, а часть – женщинами, с небольшой округлой грудью, в количестве четырех штук. Это, наверное, являлось самым странным в их облике. Незнакомая раса, вторая, которую встретили люди в космосе. «Земляне, позвольте представить вам представителей цивилизации ЦУШ», громко сказал Волси, привлекая внимание не только их, но и проходящей группы. Те дружно направились к гостям, свернув со своего пути. Подойдя, они слегка поклонились. «Культура близкая к восточной?» Рашми поклонилась в ответ, Шан тоже, а потом и все остальные, включая Волси Гоша. Последний включил свой планшет и что-то на нем нажал. «Си ноуэ земля, и воинс», — воркующим приятным голосом спросил один из группы. И в этот же момент в мозгу у Рашми лькнуло «Это ведь те самые земляне?» Она почувствовала мистический экстаз. Что-то или кто-то переводил слова прямо в ее голове. Оглядевшись, она поняла, что такой же эффект на себе испытали остальные. ай обнял ее крепче и шепнул «Ничего себе!» «Да уж, ничего себе!» «Колс земляшок, ниж рост шан, по, вас чешка, чешка!» «Волш наш, рощ кан чушон!» Произнес волси, а в ее голове возникла мысль. «Да, эта земля не только что приняты в согласие. Прилетели в гости Кеншо. Меня зовут Волси Гош. Приветствую у нас в гостях расу Цуш». «Ур Волсичкош. Ур ну землякер. Пор си ван тирс но зафрити ватимир». Улыбнулся пришелец и, услуживая невидимая технология, перевела. «Приветствую Волси Гоша». Приветствую, представители Земли. Меня зовут Вантерс Нозав. Я капитан научного корабля "Каризик" с планеты Вартимирн. Улыбка Вантерса была очаровательна, большие глаза светились. Приветствую, расу Цус. Я Рашми Патил, геолог. Приятно познакомиться с капитаном Вантерсом Нозав, выступив вперед, заявила она с улыбкой и поправила волосы аайэк сделал шаг следом и наклонился к ее уху милая ты на панджабе сейчас говорила шепотом усмехнулся он но ну, я все понял примечание панджаб один из наиболее распространенных языков в индии особенно в пенджабе откуда родом рашми поил потом многие представлялись говоря на разных языках и инопланетяне сварти мирно тоже приветствовали землян У их женщин оказались очень сексуальные по земным меркам голоса. Все происходящее было таким необычайным и волшебным, что не засмеялась и обняла одну из их высоких женщин, которая представилась ей как Накари Смирнаш. Та сначала опешила, а потом тоже рассмеялась тихим, но звонким и ярким смехом, обняв ее в ответ и потрепав волосы. «Нот вапон лар горшар пи мати Сказала она, что значила у нас есть поверье, что обняться с волосатой девушкой на счастье... Это смешно. Рашми – волосатая девушка, приносящая счастье. Нища на луги земляр лавр, зори корь. Заявил Вантерс назав, а мозг услужливо подсказал. Мы хотим подарить землянам подарок на память. Капитан научного судна Коризик достал из кармана... А вот у них были карманы. Что-то небольшое и круглое. Этот подарок — сборник музыки расы ЦУШ. Ух ты! А что, можно подарить им в ответ? Тут джесс достала из кармана свой мини-плеер, который ей совсем недавно прислали с очередным грузом. «Здесь записана музыка с земли, не вся, но моя любимая. Дарю вам на память» произнесла она, протягивая плеер Вантерсу. А тот с поклоном принял дар. «Правда, я не знаю, как вы сможете послушать ее». «Я помогу с интерфейсом», — засмеялся волсигош «И землянам тоже помогу». Это он сказал по-английски, и его переводчик не стал ничего переводить, посчитав, что она знает язык. «Невероятно, как и все происходящее». Минут через пять новые друзья откланялись и пошли дальше по дорожке. "Предлагаю двигаться к шаттлу", по-деловому сказал Волси. "Мы можем прогуляться или воспользоваться транспортным кольцом. Первое долго, но красиво, второе быстро. Что вы выберете?" "Хотелось бы поскорее оказаться на планете", заявил Ланге. "И посмотреть на транспортные кольца", добавил Шан. Еще бы, китаец никогда не упустит шанса прикоснуться к новой технологии. Прекрасная черта характера. «Что ж, пошли!» – Волси указал на направление, откуда пришли люди-цуж. «Ближайшее кольцо там!» Зашагав, Рашми поняла, что хотя здесь гравитация практически земная, она чувствует себя необыкновенно легко. Хотелось танцевать, и она с визгом закружилась на дорожке под смех джесса. А потом ее подруга присоединилась к ней. «Как здорово кружиться вот так, когда мир прекрасен, ты прекрасна, жизнь прекрасна!» Подарок Раш прижимала к сердцу. Пару раз им навстречу проходили Кен Шо, и она приветствовала их радостным «Я, Раш, мепатил земли, и я приветствую вас!» И это было так приятно. раз Цуш одна из тех, которые заселили минимум планет, всего десять. Они тут редкие гости, живут за две тысячи световых лет отсюда. Сейчас их раса сосредоточена на искусстве и научных экспедициях. Считается, что у них самая красивая музыка в галактике. Так что этот подарок покажется вам очень приятным», сообщил Волси, когда они перестали кружиться, а просто пошли рядом с ним. «А вот и кольцо». Дорожка образовывала круг на земле диаметром метров пять. Когда они подошли, вокруг него возник небольшой пляшущий барьер белого цвета. Волси Гош прошел внутрь барьера, и он засветился зеленоватым цветом. «Вставайте на круг», — пригласил инопланетянин. Рашми пересекла барьер, но он совершенно не чувствовался. «А что это за барьер и почему он сменил цвет?» — спросила Джесс. «Это и было кольцо. Пройдя, я занял круг, и он теперь в нашем распоряжении и ждет мысленного приказа. Ну что ж, отправляемся!» Вокруг возник пузырь, который стал терять прозрачность, а потом, наоборот, возвращать ее и под конец негромко лопнул. Вот только стояли они уже в другом месте, видимо, далеко от точки отправления». Большие корабли были отсюда еле видны, но рядом все оказалось усеяно маленькими тарелка подобными шатлами метров по десять в диаметре висящими примерно на таком же расстоянии над поверхностью тысячами шатлов между ними огибают цветники несимметрично расположенные среди газона тянулись дорожки а по ним ходили люди Кеншо. Каждые несколько секунд какой-то из шаттлов взлетал и на большой скорости уходил сквозь далекий барьер в потолке. Оттуда также постоянно прилетали шаттлы, садясь на платформу. «Туристы, ученые, артисты, работники», — прокомментировал Волс и Гош, показывая налетающие шаттлы. «Давайте сойдем с круга и освободим кольцо». Они вышли на дорожку, и цвет барьера вокруг круга снова сменился на белый. «Не может быть конфликта при проходе через кольца», — уточнил Шан. «Инженер-молодчина». «Если кто-то планирует переправиться сюда, то барьер загорится красным и не пустит никого внутрь», — ответил Волси. Чем видно, удовлетворил Джоу. После этого, вслед за своим гидом, они проследовали к ближайшему шатлу висящему метрах в пятидесяти от них». Под ним располагался небольшой круг, видимо, той же природы, что и переправивший их сюда, только без барьера. «Мы также, когда летели с земли, садились на шаттл через такой же круг», — рассказал Итан Мур, идущий рядом с ними. «Было очень страшно вставать на него, не понимая принцип перемещения. А мы выдерживали дикое ускорение и не знали, долетим или нет. И при посадке то же самое. Рашвуд вот чуть не разбилась». Скупо улыбнулся Айк в ответ австралийцу. Понятно было, что он сказал это, чтобы тот не козырял страхом, которого бедняга натерпелся. Социолог смущенно замолчал. «Становитесь по очереди в круг. Садимся в шаттл», — скомандовал Волси. ланги пошел первым. Полет был коротким, но не мгновенным. Волси Гош объяснил, что по протоколам безопасности в окрестности планеты прыжки кораблей через непространство запрещены. А большим исследовательским военным и грузовым кораблям и вовсе не разрешается садиться на саму планету, чтобы не создавать проблем для населения и инфраструктуры. Огромная платформа, где они оставили корабль, была по сути хабом между планетой и остальной Вселенной. 500 километров в длину, 300 в ширину и 40 в толщину. Она служила и военной базой, и торговым складом, и пересадочным узлом для миллионов людей. Полет на Усчиз-орбит высотой пару тысяч километров длился 10 минут. Генрих уточнил, в столицу ли их везут, на что Волси лишь улыбнулся и обещал все объяснить на месте. И вот наступил момент, когда он сообщил о прилете и попросил всех выйти тем же способом. Рашме очень хотелось быть первой, но Айк придержал ее за руку, шепнув, чтобы она пока что не суетилась. Девушка надула губки. «Ничего ты не понимаешь, Кинг, ей просто всегда хотелось первой узреть красоту». Когда вокруг нее рассеялся пузырь, она обнаружила себя в парке. Поспешно спрыгнув с круга, чтобы дать дорогу следующему за ней, Айку потила гляделась Нет, это не парк. Это город, но без привычных земных атрибутов. Дорог, суеты, грязи. Все было покрыто травой, росли различные деревья, кустарник, клумбы. Виднелись и дорожки, покрытые похожим на металл покрытием, по которым прогуливались люди. Располагались здесь и здания. Некоторые выглядели как дома с окнами, приоткрытыми тут и там. Сооружения были невысокими, примерно в 2-3 этажа и разной архитектуры. Какие-то из камня, или это имитация камня, какие-то футуристичные, какие-то словно модуль Кеншо на Марсе в форме полусфер или цветков. Часть домов была непонятной формы, они выглядели словно башенки, со странными выступами и чем-то типа антенн. Везде стояли кольца, вроде звездных врат, куда входили и пропадали люди, или выходили, точно появляясь неоткуда. Были какие-то странные игровые зоны, поодаль размещался открытый амфитеатр с кучей зрителей, откуда слышалась веселая музыка. Где-то у горизонта пронзали облака красивые небоскребы причудливой формы. В небе выше зданий и облаков парили платформы, на которых тоже были видны различные постройки. Летали птицы, бегали какие-то животные, похожие то ли на кошек, то ли на енотов. На парящем воздухе диванчике целовалась какая-то парочка. Шагов за триста от них находилась терраса в пару этажей, на ней сидели и обедали семьи и шумные компании. Мимо опялись на них пробежала с криками стайка ребятишек в костюмах синего и красного цветов. Вода из фонтана не просто текла, а вытворяла какие-то акробатические этюды. Струи пересекались, поднимались вверх, завязывались в узлы и скручивались в спирали. Одна струя внезапно разошлась брызгами и окатила трех девушек, взвизгнувших совсем по-человечески. «Добро пожаловать на Оз Чи», — заявил Волси, вышедший последним. «Это просто один из городов или столица», — спросил у него неунимающийся Ланге. «Это Оз Чи», — улыбаясь, развел руками тот. «Практически вся планета такая». Города, которые вы видели из космоса – условность. Просто разделены зоны с большей и меньшей плотностью застроек. Так что городов в вашем привычном понимании, как центра притяжения жизни, здесь вообще нет. Кенрих громко выдохнул, Шан присвистнул. Да уж. Рашми представила, как планета в полтора раза больше, чем Земля, покрыта сплошным городом-раем. «То есть?» – тихо и удивленно спросил Итан. «Вы так и живете? Вся планета?» «Конечно, 17 миллиардов человек. Но у нас есть еще дикие места, заповедники, горы, пляжи у моря. Есть и поля, где выращиваются продукты для любителей натуральной пищи. Есть места, куда людям нельзя, там живут дикие животные. Они занимают процентов 10 площади планеты». И таких планет у Кеншо – 133. Мы не заселяем новые, пока население не вырастет и не станет тесно. Но последние 10 тысяч лет наша численность увеличивается медленно, так что за это время мы освоили лишь две планеты. Оз Чи была заселена 18 300 ваших лет назад. «Можно я буду снимать?» Осторожно уточнил ланги заранее зная ответ и доставая камеру. Волси лишь кивнул. Какое-то время немец, что-то восторженно бубня, снимал окрестности и их группу. Рашми помахала в камеру. «Что ж», — сказал Волси Гош, когда Генрих, наконец, выключил камеру, «не хотите ли для начала перекусить?» Он указал рукой на террасу, которая выглядела, будто сделана из дерева. Рашми поняла, что она голодна. Все поднялись на второй этаж и нашли большой стол. Вокруг него стояли вполне себе удобные классические кресла. Никаких официантов, никакой кухни. Волси прикоснулся к подносу, стоящему в центре стола, и на нем появилась тарелка с какими-то овощами, видимо, местными. А потом, когда он взял ее и прикоснулся повторно, там возникло нечто вроде стакана с каким-то шипящим напитком, зеленого сверху и оранжевого снизу цвета. «Я передал в систему данные о вашей кухне и молекулярном составе продуктов», объяснил он восторженным гостям. «Так что по очереди прикасайтесь к стойке, и вам выдадут любое заказанное блюдо или напиток». Тут уж Раш не стала ждать других, и на правах самой юной первая прикоснулась к подносу, думая о блинчиках масала Доса с картофельным карри и соусом чатни. Видимо, оценив ее голод, поднос выдал сразу четыре блинчика аромат молниеносно разнесся вокруг. «О, Раш, закажи мне то же самое, обожаю индийскую кухню», обрадовалась Джесси, Рашми с радостью повторила заказ для подруги. Потом стали заказывать остальные. Григорьев получил порцию суши, смущенно пробормотав что, несмотря на то, что он русский, он не обязан есть оливье и борщ. айки и Итан, переглянувшись, получили по огромному сочному бургеру. Генрих захотел салат Цезарь и пасту с креветками, а Шан — ребрышки в кисло-сладком соусе. К каждому блюду в комплекте шли приборы — палочки, вилки, ножи. — И это все? — уточнил он, когда забрал тарелку. — Никакой оплаты? Вол Си засмеялся. — Какая оплата, Джоу Шан? Это же минимальные блага. Еда, медицина, образование, одежда, транспорт и так далее. Все доступно каждому. То есть у вас коммунизм? Удивился австралиец, разглядывая бургер и думая, как к нему подступиться. Нет, у нас есть определенное социальное расслоение. Есть эквивалент денег и есть люди, у которых их очень много. Кто-то обладает огромным домом, кто-то даже целой платформой. Волси указал в небо. «Кто-то своим космическим кораблем или морской яхтой. Но минимальные блага — это безусловный доход. У вас ведь тоже есть такое?» «Да, но у нас уровень доступных благ гораздо меньше», — с восхищением заявил Генрих. «Пока что», — резюмировал инопланетянин. «С каждым годом согласий у вас будет все больше возможностей, и Земля станет жить все лучше и лучше». Какое-то время все ели, Рашми пребывала в восторге, масса доса оказалась на вкус прямо как дома. Стоило улететь сначала в США, потом на Марс, затем за 170 цветовых лет, чтобы получить такое же блюдо, как готовила мама. Джесс тоже уплетала блюдо и хвалила ее выбор. «Да, подруга, если мы тут задержимся, я тебе еще устрою экскурс в индийскую кухню». «Волси, а ты не расскажешь, как ты делаешь все это?» — спросил Шан, отложив на тарелку косточку от очередного ребрышка. «Я имею в виду, как ты устроил синхронный перевод, запустил виртуальный планшет, передал сюда данные». «О, очень просто», — ответил тот. «У вас есть ваши планшеты, в которых вы носите свои данные и используете как коммуникаторы. У нас тоже есть такие гаджеты. Вот, например». Тут их радушный хозяин продемонстрировал запястье левой руки. На нем крепился, будто прилипнув кружок сантиметра два диаметром и толщиной не более миллиметра. Его цвет был под цвет кожи, поэтому ранее они на него не обращали внимания. «И это устройство способно на все? А где же там хранилище энергии?» – удивилась Джесс. Энергии хватает на неделю автономной работы, но в большинстве мест есть беспроводные подзарядники. Например, на корабле или даже здесь. Мы сидим, а устройство заряжается. Мы называем его етчи Общение с ним в основном идет на уровне мыслей, но можно и вызвать интерфейс, который Шан называет виртуальным планшетом. Кстати, раз уж ты про меня вспомнил, Китаец поискал, чем вытереть руки, и под нос услужливо предложил ему синюю таблетку. «Я пытаюсь понять, как вы узнаете что-то новое. Ну, например, еда. Чтобы заказать такую пищу, мне нужно ее ранее попробовать и знать, из чего она сделана, какова на вкус и так далее. Но где я ее попробую в первый раз, если все готовится именно так, просто создаваясь из чистой энергии? Само собой, у нас есть повара». «Можно найти ресторан, где готовят вручную, экспериментируя и удивляя. Иногда, правда, рецепты оказываются неудачными», – засмеялся волсигош «А еще у нас есть дизайнеры одежды, мебели и так далее. Ну и виртуальное пространство, где ты можешь создать макет из базовых элементов и получить на выходе готовый результат. Есть люди, которые ценят ручной труд, уникальные вещи». А где есть спрос, всегда возникнет предложение. Я мог бы пригласить вас в ресторан с настоящей кухней, просто там вряд ли предложат что-то подходящее, у нас же другой молекулярный состав еды». это было волшебство. Раша минала за обе щеки, наслаждаясь невероятным днем на невероятной планете. Когда они поели, поднос выдал им синие капсулы для чистки рук и лица, а потом принял обратно, как и стопку посуды. Все исчезло в мыльном пузыре. Не нужно мыть посуду, если ее просто можно дезинтегрировать, как и на корабле. А после обеда Волси пригласил их в гости. Для этого нужно было пройти километров пять. Он сказал, что специально сел так далеко, чтобы прогуляться после еды. Никто не был против осмотреть окрестности. Они заглянули в амфитеатр, где шло какое-то театральное представление. Также прошли мимо озерка, в котором купались и плавали на каких-то подобиях лодок люди. Увидели пробежку спортсменов и даже кого-то на странном аналоге велосипеда, переводимого в движение педалями, но летящего в воздухе чуть выше пешеходов. А еще поболтали с одной милой старушкой. Она заявила, что ей недавно исполнилось 400 лет, а вот выглядит она пока на 300. Волси уточнил, что местный год на 20% длиннее земного. Старушка по имени Шоин Ач Ниц действительно не выглядела дряхлой. У нее практически не было морщин и седины в волосах, если волосы у Кеншоу вообще седеют. Но что-то выдавало старости, возможно, глаза или уши. Узнав, что их навестила новая раса, она дико обрадовалась и сказала, что очень переживала за землян, когда шла большая война и когда начали испытывать ядерное оружие. Генрих начал расспрашивать, неужели все события на земле широко освещались в согласии, но выяснилось, что Шоуин работала в центре координации в то время. Потом она подозвала кого-то из правнуков, с которыми пришла на озеро, и познакомила с землянами. Правнук Нил Суниц, выглядящий лет на восемнадцать по земным меркам, хотя был и старше раза в два, был рослым парнем с накачанным телом. Он предложил съездить вместе на море и покататься на Зошсчи. Это слово не было переведено, видимо, аналоговых языках не нашлось. По рекомендации Волси, они пока что любезно отказались и откланились отойдя от озера космические туристы прошли мимо здания выглядящего как большой метров в сто высоту светящийся мягким белым цветом куб без окон это музей согласия думаю вы будете рады завтра его посетить в его честь этот район чий называется уж неешьша солш то есть район музея согласия сообщил вол сигош «Когда-то он так заинтересовал меня, что я решил пойти работать в Центр координации согласия, находящийся на другой стороне планеты. Его мы тоже навестим завтра. Познакомлю вас со своей работой». ланги Григорьев и Мур вели тихий спор касательно особенностей цивилизации, живущей в единой архитектурной среде. Айк Джесс пытались разобраться в каком-то спортивном соревновании, проходящем на лужайке. Араш поиграла с детьми в ноуш ноуш Суть была в том, чтобы, прячась за деревьями, в нужный момент, когда кричали «Ноуш», бежать и искать новое место. А если тебе крикнули ка значит, тебя обнаружили. Что-то подобное есть и у них во многих странах. В общем, Раш запыхалась, с визгом поймав всего одного веселого карапуза, зато ее ловили без остановки другие дети и висли на ней, восхищаясь ее необычной прической. Да, Рашми потил забавная волосатая девушка, приносящая счастье. Дом Волси-Гоша оказался трехэтажным особняком. Сначала они подумали, что у него там квартира, но инопланетянин смущенно признал, что все здание принадлежит ему. Ведь работа с землей хорошо оплачивается, и он смог полностью выкупить дом, в одной из квартир которого вырос. Что ж, приятно, что человек, который помог целой Рассе прийти в согласие, так или иначе награжден, хотя на взгляд Рашми как-то скромно. Когда они вошли через дверь, которая была на этот раз классическая двустворчатая и, кажется, деревянной, то попали в просторный холл высотой в два этажа. «Ничего себе!» — присвистнул Айк. «Вот такого, честно, я не ожидал». И да, такого никто не ожидал. Обычная, очень красивая лестница вела на второй и, видимо, дальше на третий этаж. Уютные деревянные диваны, отделанные, кажется, тканью, располагались вокруг открытого камина в самом центре, а дымоход уходил вверх. Высоченные шкафы с какими-то предметами старины стояли по периметру. На втором этаже виднелась балюстрада и входы в другие комнаты. На первом этаже было две небольшие двери в стене напротив входа и арочные проемы направо и налево. «Это необычное жилище, кеншо Мы завтра можем навестить что-то более современное», — объяснил им хозяин. «Как я уже говорил ранее Генриху Ланге, по образованию я историк. Моя работа с землянами навела меня на идеи обставить свой дом в смешанном стиле земли и древних городов кеншо шо еще с планеты кен -Со. Летописи и экспонаты музеев помогли выяснить, что у нас было очень много общего в архитектуре и мебели, так что я заказал копии. А некоторые идеи подчеркнул у вас, надеюсь, никто не против». «Это все деревянное?» – погладив шкаф со странной текстурой, спросила Рашми. «В каком-то смысле. Вы должны понимать, что это никогда не было деревом». Все предметы мебели, как и пища, создаются на молекулярном уровне. Но, само собой, я встроил в мебель дополнительную прочность и всякие умные механизмы. В качестве текстуры выбрал очень дорогое и редкое в прошлом дерево – гонч-ши с планеты Кен. Сейчас оно полностью исчезло, к сожалению. Эта мебель может простоять тысячи лет. Удивительно и прекрасно. А дальше Волси Гош начал показывать дом. По одну сторону находилась большая столовая, по другую еще один, но миниатюрный холл с парой кресел, откуда вели двери в два просторных кабинета для него и для Томуш. Также тут был санузел и техническая комната с лестницей в подвал. Внизу, как объяснил Волси, находилась агрегатная, которую Шан и Джесс очень требовали показать. Так что они по узкой лесенке спустились вниз. Ничего особенного, просто еще один холл с дверьми в ту самую небольшую агрегатную, заставленную непонятными приборами, казалось ни к чему не подключенными, и в просторный спортзал с небольшим бассейном, парой лежаков и сауной. Она работала на пару, напоминала римские термы, но отделана была, как финская баня. Григорьев заявил, что хочет жить здесь. «Черта лысого, все хотят в сауну, да и мысль о бассейне, полном воды, казалась невероятно привлекательной». «Волси, почему ты так аккуратно забыл упомянуть о бассейне и бане?» — уточнила Джесс, строгая в воду в бассейне. «Если честно, забыл», — засмеялся хозяин. «Вы можете пользоваться тут чем угодно, вы мои гости». Потом они вышли, несмотря на протест Джесс, желающий немедленно окунуться в воду, и, вернувшись в холл, поднялись на второй этаж. Там было четыре спальни и два санузла, один из которых с настоящей ванной. «Вы же не используете воду для гигиены?» – удивился Айк. «А тут я вижу и бассейн, и ванну, и паровую баню». «Это все моя личная прихоть. Редко можно встретить такое в других домах». Хотя частные бассейны вполне распространены среди тех, кто может себе позволить. Ага, значит, все же заплатили ему хорошо. Как сказал Волси, две спальни были его и тамож, а две для их будущих детей, но сейчас их оборудовали для гостей. Так, как они были большими, Волси предложил занять их паром, то есть ей с Айком и Шану с Джесс. Потом все поднялись на третий этаж. Его центр занимал огромный холл с малым числом окон, но с большим числом кресел, парой диванчиков и журнальных столиков. «Комната развлечений. Тут можно смотреть наш аналог фильмов, слушать музыку, даже устраивать вечеринки, хотя это бывает редко», — объяснил Волси. «Я предлагаю сегодня здесь послушать музыку, которую вам подарили ЦУЖ, и посмотреть один приключенческий фильм про защитников Согласия». Само собой, предложение было встречено радостно. Двери из помещения вели в четыре спальни, уже меньшего размера, и два санузла, на этот раз простые, без ванн. Итан, Генрих и Петр разместились в трех спальнях этого этажа. Пока на улице был день, они исходили на озеро и поплавали там. Точнее купались все, кроме волси, Григорьева и Ланги, которые сидели на берегу в теньке, И пили какие-то коктейли. Удобные купальные костюмы, достаточно плотно облегавшие все тело, не то что раздельные бикини на земле, им выдал очередной умный агрегат прямо на пляже. Озеро оказалось удивительно земным, а вот купальник был не так прост. Стоило Рашми с разбегу нырнуть в воду с головой, как костюм сформировал вокруг ее лица небольшой пузырь воздуха, непонятно как держащийся и замещающий углекислый газ на кислород. Эту функцию оказалось возможным отключить, с непривычки она скорее раздражала, чем помогала. К удивлению и гордости Раш выяснилось, что Айк очень круто плавает. Правда, среди Кен Шо, с радостью бросившихся соревноваться с ним, нашелся один рослый юнец, сумевший обогнать ее мужчину. Но всего один. Да и тот профессиональный спортсмен, как он признался. И озеро по сравнению со вчерашним бассейном воспринималось как бассейн по сравнению с душем в санузле на Марсе. Невообразимо круто. Заряд эмоций. Восторг. При этом на них никто не смотрел, как на диковинных зверюшек, примерно как если бы индианка приехала в Нью-Йорк. Люди пытались общаться с ними, правда в таких случаях приходилось подходить к Волси Гошу, только у него мыслепереводчик знал английский и другие земные языки. После пяти или шести визитов веселой мокрой толпы, Волси пообещал, что этим же вечером, как он выразился, зальет все данные о языках Земли в центральную базу, чтобы все устройства согласия получили необходимый навык. Пробыв полтора часа на природе, полные позитива, они вернулись к нему домой и тут же, словно и не купались, бросились в сауну. Пока все заходили погреться и выходили остыть, Григорьев не вылезал из сауны час, жалуясь, что температура слишком низкая. «Хоть спать тут ложись». Однако, когда он в итоге вышел, это был красный и счастливый старик-философ, с воплем прыгнувший в бассейн и заставивший раши и Джесс, лежащих рядом, дружно взвизгнуть. Абсолютно невероятный день после полутора лет в космосе и на Марсе. Атмосфера, планета, озеро, дом. Но самое крутое ожидало их вечером. После ужина, за которым они решились заказать алкоголь и отметить первый день на ОСЧИ, Волси Гош, кстати, тоже принявший что-то спиртосодержащее под названием Кошни Зош, продукт долгого брожения и настаивания злаков и фруктов с большой долей сахара, пригласил их на третий этаж для камерного прослушивания музыки цуш Взяв с собой выпивку и поднявшись, они дружно уселись на креслах и диванчиках вокруг пары столиков. Для начала Волси полностью приглушил свет, и уже потом, когда все замолкли в предвкушении, положил руку на шарик, подаренный им расой цуш. И началось. Тихая, как журчащий ручеек, музыка полилась со всех сторон. Изначально какая-то печальная и медленная, перекатываясь между октавами, заменяя один незнакомый инструмент на другой, мелодия набирала силу и темп. И вот уже словно буря, словно ураган, она ворвалась в помещение, заставив сердце сжаться, а глаза, несмотря на темноту, закрыться. Торжественность, горя величие вечности, боль, утраты сменялись на ощущение всеобъемлющего счастья, радости, любви. Где-то на максимуме эмоций и звучания возникло чувство, что буря прошла, что это рев водопада, песни диких животных, бой барабанов на празднике где-то в Африке, гул дискотеки ночного города и крики играющих детей. Всё переплелось и заставляло одновременно плакать и смеяться, бояться и ликовать, сопереживать и веселиться. Завершаясь, музыка перешла в тихий, но веселый ритм какой-то невероятной смеси струнных и духовых, вещающих о спокойном и вечном будущем. Затем она как-то незаметно расслабляюще закончилась. — Боже! — произнесла Джесс, всхлипывая в темноте. — Это как? Это как все сразу? Казалось, что длилось несколько часов, а прошло только пять минут. — добавил Итан с придыханием. «Я же говорил вам, что ЦУЖ — авторы лучшей музыки в галактике», — сообщил Волси. «Эта мелодия была подобрана под ваше настроение. Она про торжество жизни. А теперь, чтобы не смешивать эмоции от разных мелодий, я предлагаю посмотреть небольшой фильм. Инопланетянин что-то сделал, и они оказались в другом месте. Прямо в креслах и диванах их перенесло на какую-то огромную поляну с цветами, чей медовый аромат проникал, казалось, прямо под кожу. Стояла весна, по ощущениям только что прошел дождь. Огромные корабли раз в десять или сто больше того, на котором они летели на ОСЧИ, висели высоко над ними, а по кругу, в отдалении, располагались величественные здания». Мимо шли трое и разговаривали о чем-то. В голове возникал перевод, они обсуждали напряженность в каком-то секторе у союзников по согласию. «Где мы?» — удивился Григорьев, которого теперь было видно, но не так ясно, как все остальное вокруг. Словно земляне оставались в сильной тени. И тут Раш поняла, где они. Там же, где и были. «Мы в моем доме, Петр Григорьев. Вокруг нас фильм». «Вы можете смотреть во все стороны, позиция будет смещаться вслед за повествованием», ответил ему Волси. Петр, понимающе крякнул, и они вернулись к просмотру. По сюжету трое друзей, выпускников Академии, любят одну и ту же девушку, и двое должны лететь в бой на защиту согласия, а один остается в штабе, и его приятели страшно ревнуют. «Боже, это же мыльная опера в стиле Болливуда!» мир расслабилась и начала искренне наслаждаться невероятным истинно трхмерным фильмом потягивая итальянское сухое вино можно было бы конечно ругать их за то что оказавшись на планете чужой расы они просто получали тридцать три удовольствия сразу вместо того чтобы заниматься дипломатией о которой что то заливал им в уши генрих перед прилетом Но для себя Рашми решила, что, во-первых, они заслужили, во-вторых, это первый, а не последний день на Осчи, и, наконец, в-третьих, именно это они и должны были увидеть – рай, сказку, утопию, даримую согласием.